Глава 5. Эвакуация. Огромный пассажирский флот проявился в звездной системе Цурон. Такого количества кораблей здесь не ожидали. Лок находился в информационном поле и сразу связался с Верховной Королевой. Доложил о прибытии с флотом в 200 кораблей. Это хорошая новость. Но предстояло сообщить и плохую, ту, которую Верховная Королева не одобрит. Предстояли непростые объяснения. Первой вступила в разговор Верховная Королева. Оперативно, Системная Королева. Я чувствую присутствие на кораблях стаи Тормов. Чем вызвано их прибытие? Разрешите доложить лично? Жду немедленно. Вот это «немедленно» очень напрягло Лока, понимая, что Королева раздражена. Он не знал, чем может закончиться инцидент с эвакуацией стаи с планеты Тос. Суров доложил, что в звездной системе порядок, никаких проблем. Все работает по заведенному порядку. Дипломаты и посол Жерар научились работать в информационном поле и теперь зависают там подолгу. Можно отправлять на планету. Хорошо. Примем решение после моего прибытия. Я к Верховной Королеве. Буду ждать. Что делать с кораблями, которые вы привели? Ничего. Пусть баражируют, и я на них привез стаю Тормов с планеты Тос, вот еду объясняться. Удачи, мы будем находиться в готовности. Находитесь, не помешает. Но ничего без моей команды не предпринимать. Потом связался с королевой стаей, которую переместил с планеты Тос. Планетарная королева, мы прибыли в звездную систему цивилизации Тормов, скоро вас опустят на планету. «Я лечу к Верховной Королеве. Сохраняйте спокойствие. Вы среди своих». «Жду твоего возвращения, Системная Королева». «Можно лететь». Загрузил координаты флагмана Верховной Королевы в установку телепортации и стартовал. Вышел точно по координатам недалеко от флагмана. Взял небольшой катер и отправился навстречу к Верховной. Верховная почувствовала возвращение Торсона и своей стаи. Вначале ярость поднялась в ней темной волной, и она тут же отправилась в свой экранированный отсек. Нельзя, чтобы коллективный разум проникся ее чувствами, иначе он уничтожит и Салем, и стаю. Что могло случиться? Почему стаю вернули? Я все сделала для того, чтобы основать новую цивилизацию. Что я не учла? Может быть, император вернул мне стаю? Почему? Я повода не давала. Более того, шла навстречу во всем. Он должен понимать, я могу поменять отношения на прямо противоположное и начать экспансию. Она мне нужна? Нет. На этот момент не нужна. О причинах возвращения стаи скоро узнаю. Локторсон уже прибыл и скоро будет здесь. Дала команду провести его прямо в экранированный отсек, решив сразу поставить все точки в этом непростом деле. Лок вошел. Отсек закрылся. Королева резко прострекотала, по тону понятно, разъяренно. «Почему император нарушил наши договоренности? Стая должна находиться на планете Тос». «Понимаю ваше недовольство и предполагал, что так будет». Император тут ни при чем. Как раз он был против того, чтобы я эвакуировал стаю. Лок Торсон, здесь ты системная королева. Почему нарушил приказ Верховной Королевы? Стрекотание звучало угрожающе. Лок понял, что может вообще не выйти из этого отсека. Меня заставили сделать такой шаг обстоятельства непреодолимой силы поясни». Далее Лок в течение часа рассказывал, что произошло. Закончил словами. «Только желание спасти стаю заставило меня принять такое решение. Теперь вы знаете все, и я готов понести наказание». Королева молчала, осмысливая сказанное, потом приняла какое-то решение, велела Локу ждать в отсеке, Сама вышла, окунувшись в информационное поле. Ярость схлынула, уступив место природному прагматизму. Она дотянулась до планетарной королевы, почувствовала испуг, послала эманации поддержки и уверенности, потом считала ее информационное поле. Все сразу стало понятно. Лок Торсон оказался совершенно прав. «Ты дома?» Скоро стая сойдет на планету, которая станет твоим новым домом в нашей огромной цивилизации. Верховная королева, я вернулась домой вместе со стаей, теперь все будет хорошо. Не сомневайся, даже лучше, чем ты думаешь. Королева поняла то, чего не понял Торсон. Стая стала совершенно другой, общение с Салем наложило на стаю неизгладимый отпечаток так же, как и на саму Верховную Королеву. Вот он, шанс изменить базовые установки коллективного разума цивилизации. Королева вошла в отсек и прострекотала более спокойно. Лок с облегчением вздохнул. Казнь откладывалась. «Вы поступили верно. Более того, провели правильный анализ». Действительно, проснулся коллективный разум и начал брать под контроль неокрепшие особи Тормов. Получается, что вы их спасли. Стая стала особой, и я решила оставить ее на планете Алкив. Стая знает Салем, знает систему коммуникации с ними, учитывая, что они будут под постоянным контролем, опасности нет. А вам будет легче работать и управлять. Благодарю вас. А как быть с планетарной стаей, которая населяет планету Алкив сейчас? Высаживаете новую стаю рядом с посольством. Там она и обоснуется. Сразу загружаете корабли тормами с планеты и эвакуируете на планету Атрек. Вот координаты. Думаю, за неделю переправите всех. Постараемся. Пусть этим займется кто-нибудь еще. Вам нужно вернуться и поблагодарить императора за спасение стаи. Передайте. Все договоренности остаются в силе. Попросите дополнительное количество кораблей. Чем скорее мы улетим отсюда, тем лучше для наших цивилизаций. Я понял. Все исполню. На этом аудиенция закончилась, а информационное поле наполнилось распоряжениями и эманациями покоя для прибывшей стаи. Торсен вытер со лба капельки пота. Все могло закончиться гораздо хуже. Нужно определиться с посольством и спустить стаю на планету. Не мешкая вернулся в систему Цурон. Флот с тормами на борту баражировал недалеко от планеты. Лок дал команду готовиться к посадке на планету. В информационном поле пообщался с планетарной королевой. Она испытала испуг и сейчас приходила в себя. Помощь верховной очень пригодилась. — Мы прилетели. Скоро высадка на планету, которая станет вашим домом. Перелет закончился. — Я знаю, Верховная Королева приняла нас в цивилизацию. С нетерпением жду посадки. Следующим шагом стала встреча с дипломатами. Вначале Лок протестировал их в информационном поле коллективного разума. Результат устроил. Теперь дипломаты чувствовали себя в информационном пространстве свободно и могли общаться. «Для посольства достаточно», — подумал Лок и пригласил дипломатов в кают-компанию, где провел последний инструктаж. Посол Жерар несколько обиженно попытался сказать, что Лок поступил с ними жестко. «Нет, посол, я поступил с вами милосердно. Вот если бы в информационном поле коллективного разума повели себя неправильно, то результатом могла стать ваша смерть. А так...» Вы хорошо общаетесь в информационном поле и можете держать связь с планетарной и системной королевой. Сообщаю еще одну новость. Я привез стаю с планеты Тос. Она разместится на планете Алкиф рядом с посольством. Планетарная королева будет постоянно с вами контактировать. Напоминаю, эта стая адаптивна. Она выросла на планете Тос в окружении Салем и знает, как с вами общаться. Будут возникать вопросы, обращайтесь ко мне в любое время. Я подстрахую вас в информационном поле. И еще одно важное предупреждение. Во время нахождения в информационном поле не показывайте своего страха. Если боитесь, то лучше не входите вовсе в информационное поле. Помните, вы в полной безопасности. Ну а теперь катер спустит вас на планету. Посольский комплекс готов и протестирован. Дипломаты поблагодарили его за предупреждение и заботу, после чего заспешили. Предстояла посадка и полет на планету. Они знали историю прошлого посольства. Не просто сложилось. Чудом остались живы. Поэтому к советам Лока прислушивались. Решив организационные вопросы и отправив посольство, скомандовал кораблям заходить на посадку. Но не всем сразу, а по 10 кораблей. Часов через 12 корабли перебросили Тормов на планету и заполнили пассажирские отсеки новыми пассажирами, которых нужно перебрасывать на планету Атрек. Лог дал указание командующему быть предельно осторожным. Его задача – перебросить всех Тормов на планету Атрек. Стая высадилась и сразу начала осваиваться. Благо было, кому о них позаботиться. Вся инфраструктура имелась. Планетарная королева имела доступ в посольство. После полета тормы побегали, попрыгали, полетали. Вскоре и дипломаты прилетели, заселились, и началась обычная жизнь. Общение с утра до ночи с тормами. Они иногда забегали в посольство, иногда помогали. Планетарная королева имела в посольстве даже свои апартаменты и часто беседовала с послом. Агрессивность пропала, как будто ее никогда и не было. Стоит Тормов продолжили обучение и становление под чутким руководством Верховной Королевы. Уладив вопросы в системе Цурон, Торсон отправился обратно на Веронею, понимая, какая на него легла ответственность. Приходилось курсировать между цивилизациями и улаживать щекотливые вопросы. Чем это может закончиться, не думал. А на самом деле любая ошибка могла привести к отставке в лучшем случае, а в худшем — к смерти. Тем не менее не отчаивался и продолжал работать. Такого быстрого возвращения Лока Торсона на орбиту столичной планеты никто не ждал. Как только корабль проявился и лег на орбиту, на связь вышел маршал Квотов. «Лок, с прибытием! Что-то быстро!» Как дела, как стая, как верховная отнеслась к нашему сюрпризу? В целом все неплохо. Расскажу подробнее позже. Сейчас срочно лечу к императору. Хорошо, жду. Удачи. Лок намеренно не стал рассказывать. Первым, кто услышит рассказ, будет император. А то пока он доберется до дворца, императора уже известят. Сам он не стал связываться с императором, пользуясь особым статусом, полетел лично, благо жил на втором уровне дворца. По прибытии его встретили с почестями, и он сразу отправился на уровень императора. В приемной, как всегда, находился напряженный секретарь, вскочивший был и готовый преградить путь Локу, но узнав, отошел, поздоровался и пропустил. В покоях императора находился Фер и Троп, что-то активно обсуждая. Когда вошел Лок, Троп прервался на полусловие, а император удивленно глянул. Как это посмели пропустить посетителя без его ведома? Но, узнав Лока, улыбнулся, пошел навстречу, приобнял и усадил рядом с собой. Лок поздоровался. Император посмотрел на присутствующих, потом, приняв решение, заговорил. Они нам не помешают. Рассказывай, как прошел визит к Верховной Королеве и почему так быстро вернулся. Визит к Верховной Королеве прошел сложно. Думал, что живым не выберусь. Повезло, убедил Верховную. Она проверила стаю и согласилась, что вы поступили правильно. Почему я? Перебил его император. Потому что вы император. И за вами последнее слово в решении любого вопроса. Верховная королева — единоличный правитель, и ей проще общаться с таким же правителем. — Логично. — Продолжай. Рассказ затянулся надолго. Лок рассказывал подробно. Наконец, закончил. Королева передала вам свою личную благодарность, подтвердила, что все договоренности в силе и будут неукоснительно соблюдаться. Просила еще пассажирских кораблей для перемещения Торма в другую звездную систему, добавив, что это в интересах обеих цивилизаций. А что Тормы стаи? Где они? Тормы с планеты Тос размещены на планете Алкив рядом с посольством. Прекрасно контактируют с дипломатами и послом Жераром. Помогают. У планетарной королевы в посольстве есть свои апартаменты. Даже так? В целом все неплохо. Чем занимается пассажирский флот, который мы отправили с вами? Занимается эвакуацией тормов с планеты Алкив, Тех, которые там жили раньше. Непонятно. Она одну стаю поменяла на другую? Здесь есть логика. Стая с планеты Тос более адаптивна к солям. Ладно. Какие мнения по докладу? Начал председатель правительства Троп. В целом задача выполняется. Тормы уходят, и скоро мы о них забудем. Думаю, нужно дать столько кораблей, сколько нужно, и закрыть вопрос. Фер, ваше мнение? Полностью согласен с тропом. Чем быстрее мы переселим Тормов, тем лучше. Лок, вы слышали мнение высших должностных лиц империи. Ваше решение, как нам поступить? Меня удивляет одно обстоятельство. Верховная королева очень торопится с переселением, хотя для этого нет никакого внешнего давления. Тем не менее, я советую дать необходимое количество кораблей для переселения тормов. Мнения совпадают. Предоставим половину запрашиваемого флота. Ничего страшного не произойдет, если переселение несколько затянется. А вы за это время разберетесь, почему королева торопится. Мудрое решение. Верховная королева останется довольна и, видимо, так и рассчитывала. Попросила больше, получила столько, сколько нужно. Со своей стороны сделаю все, что от меня зависит. Хорошо. Есть еще вопросы, требующие моего решения? Пожалуй, один. Больфов нужно выводить из тени. Пусть учатся жить с тормами. Да и Верховная намекала, что в курсе разумности этих зверей. Переговори с Альдином. И поступай так, как посчитаешь нужным. Что касается эвакуации десанта Сумов и Квартов, пусть сами разбираются. Хотят эвакуировать, корабли у них имеются. Пусть эвакуируют, и сами их ищут в джунглях. Присутствующие одобрительно закивали. У меня на этот момент вопросов нет. В таком случае, Троп, обеспечь необходимый пассажирский флот верховному советнику. Ну, а сейчас прошу к столу. Перекусим. Такое предложение говорило о хорошем расположении духа императора. Значит, жизнь налаживалась. Лок не стал долго задерживаться на столичной планете. Как только флот подготовили, сразу стартовал в звездную систему Цурон. Вышли в обычное пространство стандартно. Флот лег в дрейф, ожидая дальнейших команд. Лок проверил обстановку, окунувшись в информационное поле коллективного разума, где его тут же приветствовала планетарная королева. Как-то уже очень эмоционально и радостно. То, что Тормом не свойственно. Системная королева. У нас все по плану. Часть стаи эвакуировали, оставшиеся ждут своей очереди. Моя стая осваивает планету. Очень густой лес. Много живых существ. Есть гораздо сильнее нас. Приемные ворота возводятся. Внешних врагов нет. Хорошо. Молодец. Все держало под контролем. Как контакт с Салем в посольстве? Контактируем и помогаем. Я часто беседую с послом. Он интересно рассказывает. Я потом транслирую стаи. Ты должна знать, на планете не только Тормы и Салем разумны. А кто же еще? Вот те самые звери, о которых ты рассказывала. Их называют Больфы, и они входят в Звездную Империю. Королева молчала, переваривая информацию. Наконец смогла сформулировать вопрос. Как же разумные, если на них охотилась сама Верховная Королева? Так получилось. Они попали на планету случайно и прижились. Королева не знала, что они разумны. Ты теперь знаешь. Знаю. И что, нельзя на них охотиться? Думаю, нет. Они будут защищаться. Может быть, ты хочешь познакомиться с ними поближе? А что, такое возможно? Ничего невозможного нет. В таком случае я согласна. Хорошо. Как только я подготовлю встречу, сообщу тебе. Пришлось раскрыть присутствие Больфов на планете Алкив. Другого пути нет, иначе война. Хотя война так и так будет, но пусть знают друг друга в лицо, понимая, с кем имеют дело. Скорее всего, это дело далекого будущего, а там может все измениться. Теперь предстоял доклад Верховной Королеве. Коллективный разум цивилизации работал как хорошо отлаженный механизм. Верховная его сразу заметила, пригласив на личную встречу. Коллективный разум слегка дернулся но Верховная его приструнила, заявив о своем главенстве в иерархии влияния на стаю. Так она делала часто, и пока что коллективный разум терпел, а, возможно, готовился нанести удар. Не обладая сознанием, он не мог ничего планировать, руководствуясь только инстинктами подсознания. Впрочем, как и королева не могла его уничтожить, для этого пришлось бы убить всех тормов. Возможно, такое сосуществование двух противоположностей коллективного разума и делало его таким живучим. Инстинкты прогрессировали, и цивилизация становилась на новый уровень развития. Все происходило только внутри цивилизации и никак не распространялось на окружающий мир. Космос, галактику, вселенную, другие цивилизации. Окружение для тормов враждебно. Они боролись за жизнь со всеми и против всех. Так устроены. И поделать с этим никто ничего не мог. Лок Торсон, проникнув в тайны коллективного разума, на самом деле находился только в начале пути его познания. Уметь пользоваться информационным полем коллективного разума значит уметь только общаться, что, в общем-то, немало. Так и было на самом деле, его коммуникационную составляющую постоянно поддерживала Верховная Королева. Лок даже не предполагал, что Верховная Королева затеяла серьезную игру, ставкой в которой являлся следующий уровень развития цивилизации Тормов. Она не отбросила идеи предыдущей королевы, наоборот, нашла их достаточно прогрессивными и применимыми в сложившихся обстоятельствах. Навстречу прибыл, как всегда, на катере. Его ждали и сразу проводили в знакомый отсек. Он почувствовал особый интерес к своей персоне. что то непонятного, которое толкало его на поединок и вселяло надежду на победу. «Так вот как все происходит», — думал он. «Помимо воли королев их заставляет драться коллективный разум». Он по-настоящему ощутил коллективный разум цивилизации. Впервые почувствовал, как тот пытается взять его под контроль. Лок, естественно, не поддавался, более того. Коллективный разум и не мог этого сделать. Разная физиология и другое строение сознания и подсознания. То, чего Лок показывать совсем не хотел, и постарался побыстрее достигнуть отсека и избавиться от давления извне. Он переступил порог отсека. Там ничего не изменилось. Из пола выросло знакомое кресло и столик с фруктами, водой и закусками. А вот это уже несомненный прогресс. Королева явно чего-то от него хотела. Вскоре появилась и она сама. Вползла, заняла свой настил и застрекотала. Переводчик Локо синхронно заработал. «Очень быстро обернулись. Я думала, ваш визит к Салям затянется». Ваша аура выглядит встревоженной. Что-то случилось? Только одно. Коллективный разум пытался настроить меня на поединок с вами. Дело обычное. В этот раз я не стала его контролировать, понимая, что вы для него не по зубам, а информационное поле. Оно для передачи информации только. Инстинкты на другом уровне. Все случилось так, как вы предвидели. Однако это достаточно неприятно. Привыкайте. Через это тоже нужно пройти, чтобы понять цивилизацию. Однако к делу. Как прошел визит? Что сказал император? Лок Торсон подробно изложил все аспекты беседы с императором и его решения относительно пассажирского флота. Весь флот в настоящий момент сосредоточен в звездной системе Цурон. Отличные новости. «Император мудр. Звездная система Цурон приобретает статус зоны особых интересов для наших цивилизаций. Вы провели хорошие переговоры и смогли правильно расставить акценты. У нас не принято вручать награды и поощрять хорошую работу. Каждый должен делать ее хорошо всегда от рождения. Вы другое дело. Чем я могу отблагодарить вас?» Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. О благодарности речи не идет. Мы делаем общее дело. По завершении всего комплекса вопросов будем судить о вкладе каждого, хотя и так понятно. Главный вклад в дело — это мир между нашими цивилизациями. Получилось несколько сумбурно и не очень понятно. Тем не менее, королева оценила ответ. Да будет так. Продолжайте выполнять обязанности системной королевы. Дополнительно на вас возлагаются обязанности координатора по переселению тормов в другие миры. Передаю карту расположения звездных систем с количеством проживающих тормов. Проведите анализ и посчитайте, сколько потребуется времени, чтобы решить демографический вопрос имеющимися силами и средствами. Сделаю все, что в моих силах. Далее что касается посольства Салем на планете Алкив, С ним контактирует планетарная королева и вы, системная. Думаю, мне излишне встречаться с послом. Звучало одновременно как констатация факта, как вопрос и желание посоветоваться. Торсон решил не акцентировать внимание на этом вопросе. Он представлял цивилизацию на высшем уровне, И этого вполне достаточно. Вы совершенно правы. Посольство Салем носит больше декларативный характер, поэтому тех контактов, которые есть, вполне достаточно. Я так и думала. В таком случае за работу, где находится информация, знаете, как у вас с Салем говорят «удачи». Предварительная работа проведена, дело осталось за малым – воплотить планы в жизнь. На этой позитивной ноте расстались. У Лока осталось чувство недоговоренности, словно Верховная прятала от него основной смысл, завесив шелухой демографической проблемы. В неискренность верить не хотелось, но жизнь говорила об обратном. Прецеденты уже были. Осталось одно – постоянно находиться на стороже и… Анализ, анализ и еще раз анализ каждого действия. Ошибиться нельзя. Ошибка-приговор цивилизации Салем, которая начала игру со смертельно опасной цивилизацией Тормов. Лок вернулся в звездную систему Цурона. Ранее прибывший флот планомерно перебрасывал Тормов с планеты и уже половину населения вывез. Остальной флот находился в режиме ожидания. Командующие флотами обменялись информацией. Все сводилось к одному. Планомерная, рутинная работа. Никакой опасности. Информация тут же разошлась по кораблям, и экипажи несколько расслабились. Рутинная работа, не боевая. Загрузил, доставил, разгрузил. Вот и вся работа. Лок Торсон отследил все данные в информационном поле, оставленные для него королевой. Проанализировал. Ничего особенного. Дальние экзопланеты, расположенные в глубоком космосе. Зацепиться не за что. Все чисто. Времени на переброску населения потребуется порядка десяти лет. Тянуть смысла нет. Нужно начинать перевозки. Связался с верховной королевой и доложил, что готов к работе, которая потребует порядка десяти лет. «Отлично! Начинайте!» Торсон, не составил план задания командующим. Те распределили между кораблями. И началась обычная работа, которая растянулась не на один год. По сути, время не имело существенного значения. В начале кампании экипажи опасались тормов. Потом, привыкнув, потеряли всякий страх. Все опасения ушли. Совершенно послушные особи. Ни одного инцидента. Бдительность от месяца к месяцу притуплялась. Работа просто становилась обычной рутиной. Такое положение дел в будущем сыграло злую шутку с пассажирским флотом Салем. Но это в будущем, а в настоящем все обстояло хорошо. Торсон отслеживал маршруты и корректировал количество кораблей на том или ином направлении. Периодически слал доклады императору и верховной королеве. Оба оставались довольны работой. Император, потому что избавлялся от проблемы в будущем, а верховная королева, потому что оставляла проблему в прошлом.